Глава 45. Живая мишень. На следующий день. Понедельник, 2 мая 2022 года. 5.15. Лев. У меня болит каждая клетка мозга. Боль долбит в виски, как отбойный молоток. А еще ноют ребра. Такое ощущение, что меня по ним... Пенали, пока я был без сознания. Лежу на траве. Еле могу двигать онемевшим, изрядно пострадавшим телом. Руки сцеплены сзади наручниками, и я не знаю, где и сколько времени так пролежал. Холодно, хотя на дворе май. Росас с травы пропитала футболку и джинсы. По всей видимости, лежу тут давно. Рассвет щедро добавляет боли моему и без того плачевному положению. Яркий свет режет глаза. Невольно щурюсь, кое-как оглядываюсь. Похоже, я на каком-то заброшенном полигоне. Широкое, покрытое травой поле сплошь окружено земляным валом, а за ним лес. По обе стороны от меня торчат ржавые железные штыри человеческий рост. На них гнилые деревянные квадраты, изрешеченные пулями. Должно быть, именно на эти деревяшки крепятся листы с мишенями для тренировки в стрельбе. А вдалеке виднеются ржавые бочки, а дальше что-то вроде дощатого сарая. Наблюдаю, как из него выходит тучная мужская фигура в темно-синем спортивном костюме. Аванштейн! Шиплю себе под нос, кое-как сажусь и сплевываю на траву горькую вязкую слюну. Пить хочется так, будто в моем организме разом закончились все запасы жидкости, и от этого чувствую себя еще паршивее. Узнаю старого врага по круглой морде и абсолютно лысой голове. В Германии еще больше отожрался. он какие бока свисают. Как же хочется разобраться с этой тушей. Я бы использовал его в качестве груши. Как следует, отрихтовал со всех сторон. Генрих Ванштейн один. Но я уверен, что у него есть подельники. Иначе ни за что не справился бы с Семеном, да и меня сюда не притащил бы. Давний недруг идет к железным бочкам, неспешным, даже вальяжным шагом. В руках сумка. Очень скоро вижу ее содержимое. Два пистолета, запасные магазины, пакет жестяных банок. Звук Заряжаемого пистолета отлично мне слышен, несмотря на то, что я нахожусь от жердяя в добрых двадцати метрах. Справившись с нехитрым механизмом, Ванштейн идет ко мне, в его руке пустая банка из-под колы. «Привет, Левчик, давно не виделись!» Он говорит это радостно, почти так же радостно, как в годы, когда мы еще не были смертными врагами, его сын был еще жив. «Чего тебе в Германии не сиделось?» — чеканю я, хмуро его разглядывая. «Ты знаешь, если со мной что-нибудь случится, отец тебя убьет». «Он, конечно, может попытаться потом, но сначала я разберусь с тобой. Если надеешься на чью-то помощь, то зря. Твой цепной пес кормит червей, а больше тебе помочь некому». Твое похищение прошло как по нотам. И ведь он прав. Я сам видел тело Семёна. К тому же разругался с отцом, взял на работе отпуск, приказал привезти мне вещи, короче говоря, сделал все, чтобы меня не искали в течение следующих семи дней. Сам вырыл себе могилу. Идиот! Какой же я идиот! «Скоро и ты отправишься следом, но сначала послужишь мне службу», — вещает Генрих. «Я слышал, как ты любишь играть со своей обслугой. Я сыграю с тобой так же. Послужишь подставкой для мишеней. Как тебе вариант?» С этими словами он подходит совсем близко и пытается поставить жестяную банку на мою голову. «Скидываю ее». Отвечаю «Холодно, хрен тебе, я не подставка». Секунда, и пистолет Ванштейна выплевывает пулю, а та прошивает край моих джинсов, чудом не задевая ногу. Я вздрагиваю. От увиденного даже голова прекращает болеть. «Ты можешь быть мишенью и с простреленным коленом. Выбирай, лев!» — посмеивается Генрих. «Хотя я бы предпочел пока не дырявить твою шкуру, Еще ненароком окочуришься от потери крови или отъедешь от болевого шока, а у меня на тебя большие планы. Ведь прострелит колено. Это точно не пожалеет. Когда он подходит в следующий раз, я позволяю ему поставить банку. Те, кто рассказывает, что не боятся направленного на них оружия, жалкие лгуны. Это страшно. Это по-животному дико. Видно, жердяй умеет обращаться с пистолетом и, скорее всего, попадет в гребаную банку. Но ведь может и промахнуться. И прощай, белый свет. Здравствуй, деревянный ящик. Сматриваюсь в лицо Ванштейна, когда тот отходит на десять метров. Некогда доброе и улыбчивое, в эту минуту оно похоже на звериную морду, Даже оскал соответствующий. С каким удовольствием он и бы мое тело. Нотром чувствую его жажду сделать мне как можно больнее. Выстрел. Громкий, резкий. Секундное облегчение, когда с головы слетает банка, а я остаюсь цел. Но очень скоро на моей макушке появляется новая мишень. А Ванштейн отходит дальше поигрывая пистолетом. Невольно вспоминаю, как когда-то я пытал таким образом Павла. Понятия не имею, как об этом узнал Генрих. Догадываясь, что информация просочилась от одного из уволенных охранников. Ванштейн — любитель собирать всевозможную информацию обо мне. Понимаю, насколько Павлу в тот момент было паршиво, хотя он знал, Я не собирался его убивать. Он также знал, что я хороший стрелок, опасности никакой. Однако только теперь до конца осознаю, как его в тот момент корежило. Не знаю, как он после того остался у меня работать. До сих пор ведь работает. Да мне обалдеть, как страшно. Но разве Ванштейн не добивается именно этого? Чтобы я вопил? просил о его пощаде, потерял лицо, валялся у него в ногах, только этого он и ждет, хочет моего унижения, не доставлю ему такого удовольствия, Величай, вы не трусы, заставляю себя отключиться от действительности, Генрих сбивает с моей головы банку за банкой, а я представляю, что все это Компьютерная игра, что мне нужно потерпеть всего ничего, а потом встану, поеду домой, переоденусь во что-то теплое и чистое, наконец-то выпью воды. Жажда просто добивает. «Не делай вид, что здесь тебя нет!» — басит жердяй, подойди ко мне с очередной банкой. Это длится вечность. Банки сменяются одна другой Но вот какая штука. Чем дольше он стреляет, тем меньше мне страшно. Вскоре он понимает, что меня так просто не одолеть. Подходит и с издевкой в голосе заводит беседу. Сколько тебе лет? 34. четыре. Сидишь здесь здоровый и крепкий. А мой сын в могиле. Ты хорошо пожил. В курсе, что ты жил его жизнь. Твой сын слишком любил наркотики, чтобы жить долго. Я живу свою жизнь. Врешь, падаль. Ванштейн мгновенно выходит из себя и, размахивая пистолетом, вопит. Он завязал. Это ты сбил его с верного пути. Если ты не знал, что твой сын толкал дурь, то это минус тебе. Надо было следить за своим отпрыском. Отвечаю дело на спокойном тоном, будто я не сижу задницей на траве, с наведенным на меня пистолетом, а нахожусь у себя дома в полнейшей безопасности. Ты врешь, скалится Генрих. Ты сделал мерзкую вещь, но клянусь. Я старался тебя простить, пока не увидел, что ты заришься на невесту моего Давида. Ты, мразь, смел коснуться чистейшей светлой девочки, которая принадлежала моему сыну «Твоему другу...» «Твой сын к тому времени был несколько лет как мертв, а девушка не так уж и чиста. К тому же я не знал, что у нее что-то намечалось с Давидом». Ванштейн хмурит кустистые брови и цедит. «Врешь, опять врешь. Годами врал. Все ты знал, поэтому и угостил моего мальчика отравой. Но ты мне скажешь всю правду». «Выложишь, как на духу, и тогда я заберу у тебя должок, твою никчемную жизнь». «Я все тебе сказал», — продолжаю спокойным тоном. «Мне очевидно, что старый недруг давно не в ладу с разумом. Свихнулся. А с психами лучше говорить спокойно. «Посмотрим, как ты запоешь, когда я притащу сюда твою белобрысую суку», И «Использую ее мягкий живот, как мишень», — сообщает он с нервной ухмылкой и диким выражением глаз. «В этот момент разом забываю обо всем, кроме Эвы. Только посмей ее тронуть, жирный Буров». Рычу на него и невольно скалюсь. «Вижу тебя проняло!» Ванштейн очень собой доволен. Широко улыбается, продолжает. «Ждать осталось недолго». За ней уже отправились. Совсем скоро она будет здесь. Ты рад? Представляю моего снегирька, дрожащий от страха в руках садиста. Ей и без того в жизни досталось, чтобы всякие упыри смели ее трогать. «Сука!» — шеплю я, резко вскакивая. «Сидеть!» — командует Ванштейн и отпрыгивает назад. «Кому сказал сидеть?» Он в очередной раз за сегодня направляет на меня пистолет, а мне вдруг становится плевать. За это бесконечное утро упырь наводил на меня ствол раз сто. Я успел привыкнуть. Все равно ведь убьет. А так есть шанс, что Эву не тронет, ведь мстить будет уже некому. За секунды просчитываю варианты. Противник от меня в двух метрах. Мне всего-то и надо, чтобы подскочить и как следует двинуть лбом ему в нос. После такого он, скорее всего, вырубится. Может, даже удастся найти у него в карманах ключи от наручников. Кроме того, у меня есть козырь. Генрих не хочет так быстро со мной заканчивать. Ему гораздо вкуснее меня пытать. Делаю шаг в сторону жердяя. Тот трясет пистолетом и орет «Пристрелю, как собаку!» «Стреляй!» Мой ответ вводит его в ступор. Я бросаюсь к нему, вижу, как он направляет ствол мне в грудь, но выстрелить не успевает. Вместо него стреляет его подельник. Я не заметил, как он вышел из сарая, но краем глаза вижу его, стоящим с пистолетом в руке, в ту же секунду меня сносит назад, падаю на спину. В первый момент не чувствую ничего, а потом... На испачканной травой и грязью белой футболке в районе сердца расплывается красное пятно. Кровь теплая моя. Не могу дышать, это слишком больно. Я почти рад темноте, годоменно пожирающей мое сознание. Уже сквозь черную пелену слышу еще один выстрел.